Лермонтов. Завещание. Наедине с тобой, брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остаётся жить. Поедешь скоро ты домой, смотри да что, моей судьбой.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 И что родному краю Поклон я посылаю. Отца и мать мою едва Застанешь ты в живых? Признаться, право, было бы жаль, Мне печали тихо. Но если кто из них и жив, Скажи, что я писать ленив, Что полк в поход послали.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 Yeah, yeah.